Второй — в Азии, третий — в Африке. А будь в ней четыре действия, то четвертое уж верно происходило бы в Америке. И таким образом ни одна из четырех частей света не была бы забыта. Проснитесь, генерал Корнилов. Керенский сместил вас в поста главнокомандующего. Ваши части... Разагитированы большевиками. Все под контролем солдатских комитетов. Вставайте, генерал. Ну же, вставайте. Сейчас, сейчас. Декабристы, не будите Герцена. Пусть солдаты немножко поспят. Я еще пять минуток чуть-чуть здорового сна и... Опять впал в спячку. Мишка, дурень! Мы же в Японии. У нас туристическая программа. Вставай, идиот, сбылась твоя мечта. Надо же так дрыхнуть во время свадебного путешествия. Вот медведь, медвежонок, просыпайся. Медовый месяц. Пробежали постельные волны. Начались какие-то геологические процессы под одеялом. Прямо на глазах стала расти пуховая фудзияма. Скоро из кратера вулкана показалась лохматая голова, с оттопыренной губой и закрытыми наглухо глазами. «Мне показалось, что кто-то сказал слово «мёд», — спросила голова, и, не дожидаясь ответа, попыталась опять скрыться в геологических слоях одеяла. Но не тут-то было. Она была поймана, как мячик, двумя маленькими, но сильными женскими руками. «Болевой захват за голову? Хорошо. Я сдаюсь и падаю в портер. Еще пять минуток». Вместо болевого захвата голова получила волейбольный шлепок по лбу, саечку, сливку. И нежный поцелуй в оттопыренную губу. Все издевательства она выдержала стоически, но последнее действие заставило ее открыть один глаз. Сразу видно, что ты не гейша, вздохнул Михаил. Ну знаешь, всерьез обиделась Аня. Меня сзади и в профиль. Все принимают за японскую школьницу. Дай мне кимоно, грим и десять минут времени, и ты увидишь такую гейшу. Запомни, может пригодиться когда-нибудь. Из-под одеяла вынырнула рука и подняла вверх указательный палец. Гейши не целуются. Не целуются в губы? Вообще не целуются. Точнее говоря, японцы не целуются. Это у них не принято. Аня стояла у кровати, скрестив руки на груди, и с улыбкой слушала, как ее сонный супруг начинает очередную лекцию об обожаемой им Японии. Японцы всегда смотрели на целующихся европейцев как на дикарей один японский литератор